Глава тринадцатая. Госпожа Ливанова сбежала довольно быстро. лебриер и Линдер видели в окно, как дворник побежал на Александровскую ловить урмана. Пролетка встала на церковной, напротив дома, где жила госпожа Ливанова. Лебрюер первым сорвался с места, быстро засеменил по ступенькам, за ним поскакал по лестнице Линдер. Дама быстро вышла, дворник вынес саквояж — и пролетка покатила в сторону Гертрудинской церкви. Лебрюер велел роману ехать следом, выдерживая расстояние в полсотни сажен Эх, жалко, Фирст зря прокатится, — вздохнул Линдер. — А ведь она к вокзалу едет, — сообразил лебриер Это было бы просто замечательно. Вскоре стало ясно, что госпожа иванова собралась на Тукумский вокзал. — Неужели на Штранд поедет? — удивился Линдер. Погода не располагала к прогулкам по взморью, но ну, на дачах Штранда, протянувшегося вдоль берега залива, чуть ли не на 15 верст, можно спрятаться и отсидеться. Сейчас они пустуют, и хозяева охотно сдадут комнату за разумные деньги. Можно также снять жилье у местных рыбаков. Может сбежать в Кеммерн, в Тукум, в Виндаву, в Митаву, в Лебаву. Лебава Лабриеру совсем не понравилось потому что там порт. И сто возможностей убраться из Лифлянской губернии хоть в Африку. — А еще с Тукумского вокзала ходят поезда в Минск и в Берлин, — напомнил Линдер. — Ну, чтобы в Берлин паспорт нужен. Похоже, у нее в саквояже дюжина паспортов на все случаи жизни. — Вряд ли. Тогда она меньше бы нас испугалась. — И, кажется, с Тукумского вокзала можно уехать в Уздвинск. Эта возможность Лебриеру тоже не понравилась. Усть-Двинск — это прежде всего крепость, которой очень интересуется Эвиденс-бюро. Молодая красивая женщина могла завести себе поклонников среди офицеров. Что там наговорила фрау Берта об интересе мадемуазель Мари к гарнизонным офицерам о ее поездках в Усть-Двинск? Нужно было задержать госпожу Ливанову, пока она не взяла перонный билет и не проскочила на перрон. Там в Толчее сделать это будет труднее брьер догнал ее забежал вперед и заступил ей путь судары не сказал он госпожа иванова метнулась в сторону и налетела на линдера ольга александровна вы куда-то собрались спросил линдер да мне телефонировали моя тетушка заболела даже младенец понял бы что это вранье и где же проживает ваша тетушка в метаве вот у меня и билет до метавы лучше бы вам отложить поездку и рассказать нам что вы знаете про убийство фогеля сказал лебриер в полицейском управлении вы будете чувствовать себя неловко но мы можем устроиться в другом месте хотя бы на лавочке над каналом я ничего не могу вам рассказать я ничего не знаю тут госпожа иванова перешла на шепот это семейное дело я хотела знать где бывает мой муж только это ничего больше — Я не могла сказать это дома. Моя горничная на его стороне. Она подслушивала. — Это понятно. Покажите мне горничную, которая не подслушивает, — согласился Лебрюер. — Проще поймать белого ворона, — подтвердил Линдер. — Белую ворону, — машинально поправила госпожа Ливанова. — Пойдем, сударыня. Думаю, беседа будет короткой. Над каналом по ту сторону Карловской улицы были лавочки, предназначенные для любителей природы. — Летом можно было поглазеть на лебедей. Госпожу Ливанову привели, усадили и выслушали горестную историю про мужа-изменщика. «Значит, вы взяли с собой в зоологический сад покойного Фогеля, зная, что там будет ваш супруг?» «Я так считала. И вы прихватили с собой бинокль, чтобы издали узнать супруга?» Госпожа Иванова от неожиданности съежилась». — Ольга Александровна, вас видели в зоологическом саду? — печально сообщил Лебрюер. — Вы стояли на ступеньках белой лестницы, ведущей к горному кафе, и смотрели в бинокль. А поблизости гувернантка держала за руки ваших деток. Потом к вам подошел Фогель. Вы что-то ему объяснили, и он исчез. — Ольга Александровна, нам будет очень легко установить, где в это время находился ваш уважаемый супруг, — добавил Линдер. «А если у него есть пассия...» «Вам ведь известно слово «алиби»?» «Известно». «Так куда и зачем вы послали Фогеля?» Госпожа Ливанова молчала довольно долго. Линдер и Лебрюер терпеливо ждали. Маленький парк над каналом был безлюден, никто бы не обратил внимания на странную молчаливую компанию, сидевшую на лавочке. лебриер зная, что попытка бегства будет безуспешной, Молодой и ловкий линдер догонит даму, обремененную каблуками. Смотрел на противоположный берег, на зеленый склон, усыпанный желтыми сердечками и пестрыми желто рыже зелеными звездами. Клены и липы понемногу облетали. Близилась самая гнусная осенняя пора черная. Черные деревья, черные тротуары, ранние сумерки, перетекающие в беспросветную ночь. И опять навалится ежегодная хандра исцелить от которой может только первый стойкий снег, и то относительно. Станет светлее, но возникнет ощущение неотвратимости, с которой приближается Новый год, очередной печальный праздник, ну, конечно, сперва Рождество. В Риге умеют справлять Рождество, но потом он явится для кого-то в виде ангелочка или кудрявого младенца в короткой рубашонке, которых так любят мазилы, клепающие новогодние почтовые карточки, а для кого-то в виде циферблата. И стрелка на этом циферблате, миновав середину жизни, неторопливо движется к финалу. 41, 42, 43, 44, 45. Ровесники определяют старших сыновей в институты или на службу, выдают замуж старших дочерей 46, 47, 48... Их жены уже почтенные бабушки, а сами они ловят крохи молодости, невесть в чьих постелях — 49, 50, 51, 52. Старший внук, найдя в альбоме фотографическую карточку деда в юности, очень удивлен. Он считает, что дед появился на свет с лысиной и седыми усами. И стрелка ускоряет бег, отщелкивая годы, и слушаешь ее треск уже с равнодушием. Все, что мог, совершил пора и на покой. лебриер предвидел эти размышления, они были неизбежны, и вовсе не хотелось вспоминать, что январь, февраль, март всегда сливаются в белое пятно, зато потом вдруг валится тебе на голову поток солнечного света, и лицом ловишь теплые лучи. Вдруг на ум пришел Енисеев, треклятый Аякс Соломинский. Он-то не маялся хандрой. Он разве что слово это знал — Енисеев жил непозволительно легко, и все, что он делал, делал играючи, весело, устраивая из своих дел какой-то бодренький водевиль. У лебриера так не получалось. Он жил увесисто, тяжеловесно, как ему казалось, всерьез, даже когда пытался писать смешные истории для дракона. Заранее переживая самые поганые месяцы хандры, Лебриер смотрел на неподвижную черную воду. Естественно, вспоминались трупы, в разные годы выловленные из городского канала, и пьянчушки, которые, затевая драки на берегах, валились туда с поразительной регулярностью. — Ольга Александровна, мы ждем, — напомнил Линдер. — Я ничего не могу вам сказать, кроме того, что сказала. Я считала, что мой муж повез свою знакомую в зоологический сад развлечься. Я так считала. И я тоже поехала туда с детьми. — Очевидно, вы собирались туда с утра? — спросил Лебрюер. — Да, я еще вечером обещала детям. — А горничная на стороне мужа? — И она не предупредила его, что вы собрались его выслеживать. — Вы ведь, если вы действительно ведете тайное наблюдение с супругом, должны были предусмотреть, что предупредит, и он повезет свою Дульцинею куда-нибудь в другое место, — сказал Лебрюер. — Ольга Александровна... — Фогель вам потребовался для другого. Он выполнял ваше поручение и погиб. — Вы разве не хотите, чтобы мы нашли убийцу? Госпожа Ливанова вздохнула. — Не хотите? — повторил вопрос Линдер. — Это странно. — Тогда остается предположить, что у вас были какие-то свои счеты с Фогелем, и вы умышленно послали его туда, где он получит удар ножом в спину. «Вы понимаете, что значит такое обвинение, госпожа иванова Или вам растолковать?» — строго спросил Лебрюер. «Наши агенты будут изучать вашу жизнь, жизнь всего вашего семейства». «Боже мой!» — прошептала она. «Боже мой!» «Мы пока что ведем приватную беседу. Мы пока просто предупреждаем вас, что будет, если вы не ответите на вопросы», — продолжал Лебрюер. «Послушайте, господа». Неожиданно твердо сказала госпожа иванова «Вы можете грозить мне чем угодно, я больше ни слова не скажу, вернее скажу, я не делаю ничего такого, чтобы пошло во вред Российской империи, я делаю, делаю то, что велят мне Бог и совесть, вот и все, ведите меня куда хотите, сажайте в тюрьму, отправляйте хоть на каторгу, все необходимое, чтобы жить в тюрьме, у меня, к счастью, с собой», — она показала на саквояж. «Вы собирались поселиться в метавской гостинице?» — спросил Лебрюер. «И не говорите больше про больную тетушку. Не позорьтесь. Вас настолько испугало наше расследование, что вы готовы бежать хоть на Северный полюс». «Я такие случаи знаю. Человек попадает в дурную компанию, выполняет просьбы людей, которых считает друзьями, потом вдруг осознает меру своей неосторожности и бежит без оглядки. Этот человек боится кары». Но лучше для него было бы прийти в полицию и все сказать честно. В большинстве случаев такой человек отделался бы строгим словесным внушением, зато помог изловить злоумышленников. Так, Линдер? — Совершенно верно, — подтвердил полицейский инспектор. — Не мучайте меня, — попросила госпожа иванова Я бы очень хотела вам все объяснить, но не могу. Я действительно не могу, вот как бог свят. Она перекрестилась. «Вы боитесь ссоры с мужем и с родными?» «Мы придумаем, как вам помочь», — пообещал Лебрюер. «Нет, муж тут вовсе ни при чем. Он ничего не знает. Не трогайте его. Речь о жизни и смерти. Я не фантазирую. Я не экзальтированная дурочка, вроде тех, что пишут письма знаменитым поэтам и угрожают застрелиться у них на пороге. Речь о жизни и смерти двух человек, которые мне дороги, понимаете? Если я все вам разболтаю, а они после этого погибнут...» «Я буду виновата. Мне стыдно будет моим детям в глаза смотреть. Я никому сейчас не могу доверять». «Начали, так продолжайте», — посоветовал Лебрюер. «Нет, я все сказала. Ведите меня хоть в тюрьму, если вам угодно». «Вы сами отлично понимаете, что ни в какую тюрьму вас никто не поведет. Но вся ваша жизнь будет изучаться, как ученые изучают жизнь какой-нибудь козявки под лупой» предупредил Лебрюер. «Мое мнение таково. Вы связались с мошенниками? Возможно, с воровской шайкой. Есть у них такая должность — наводчица. Знаете, что это? Нет. У меня есть одна приятельница — воровка с удивительными способностями, прозвища Люреляй. Я ее несколько раз брал, чуть ли не с поличным. Но она хитра, как библейский змей. Так вот, Люреляй может наняться горничной в богатое семейство». Разведать, где лежат деньги и драгоценности, то есть навести на этот дом своих дружков, опытных воров. Если дело только в деньгах и побрякушках, она сама их заберет и уйдет через форточку хоть с пятого этажа. Хозяева хватит, а дверь изнутри заперта на цепочку, и имущество тютю -тю. Но бывает, что идет охота за картинами старых мастеров. Это она сама не вытащит, там старинные рамы тяжелее, чем лореляй. -э так вот, госпожа Ливанова. Кому-то удалось сделать из вас наводчицу. Вы ведь бываете в богатых домах, много можете высмотреть. Вы с ума сошли. А что означают тогда тайные знаки, которые вы подаете? Примерно такие. Лебрюер поводил пальцами по лицу, потрогал ухо и нос. Госпожа Ливанова внезапно расхохоталась. Видимо, Лебрюер с серьезной физиономией передразнивавший даму был на редкость забавен, потому что Линдер невольно фыркнул. «Господин инспектор, это же очень просто!» «Это все гимназистки знают!» — воскликнула госпожа Ливанова. «Да обратитесь вы хоть в частную женскую гимназию господина Естржемского! Я там недавно была, я уже ищу гимназию для своей Ариадны. Так там классные дамы, москвички, окончили или екатерининский или Александровский институт. Они эту азбуку знают и охотно вам покажут. Я сама заканчивала гимназию Брехоненко — что в Большом Кисловском, у нас немая азбука была в большом употреблении. Мы наловчились очень быстро длинные фразы передавать. Мы с подругами и теперь этим пользуемся. Скажем, я еду в экипаже. По улице идет подруга, с которой вместе учились. Не стану же я кричать на всю улицу «Эй, Тата, я жду тебя сегодня на ужин». Я передаю ей это не мой азбукой, и она так же быстро отвечает «Не могу, приду завтра». Свою реплику и ответ воображаемой Таты госпожа Ливанова повторила руками примерно с той же скоростью, что говорила. «Как вы это делаете?» — заинтересовался линдер «Очень просто. А. Просто большой палец показать, Б. Указательным пальцем провести по брови, В. По волосам, Г. Кончик пальца к правому уголку рта, видите, получилась буква, Д. Под носом, госпожа Ливанова, показывая нарочно задержала палец под носом, чтобы вышло похоже на букву «Д». Могу весь алфавит показать, если угодно. Очень полезная вещь. Повернувшись к линдеру, госпожа Ливанова показывала знаки, а Лебрюер сидел и хмурился. То, что тайна знаков раскрылась, вроде и неплохо. Но он бы предпочел, чтобы немая азбука не носила такого невинного характера. Оставалось только спросить госпожу Ливанову, с кем из подруг. Она так переговаривалась, чтобы убедиться, тут все чисто линдеру увлекся сам стал показывать слова дело сперва не ладилось все таки он был немцем по немецки говорил и писал отлично по русски говорил очень хорошо написал с ошибками поэтому показывая слово он делал паузы сначала подбирал правильную букву потом вспоминал знак а еще можно показать только одну букву и все станет понятно сказала госпожа ливаова вы ведь знаете что в русской азбуке буквы имеет название а -аз. Это значит «я». «Б» — «буки». Это значит «буквы». Если я показываю «д» — «добро», значит «одобряю», значит «все хорошо и правильно». Если «м» — «мыслите», значит «нужно помыслить, подумать». И тут Лебурьер вспомнил серебряную брошечку-подковку, которую нашел в кошельке госпожи Красницкой. В отличие от Линдера, он знал русскую азбуку. Значит, буквы «р», «ст» могут означать всего лишь «рцы слова твердо». «Да, они именно это означают. Если их передать человеку, человек понимает, что он все говорит правильно и должен стоять на своем. Очень полезно было, если в гимназии учитель физики пытался сбить с толку. Он-то хотел проверить, понимаем ли мы предмет или просто зазубрили по книжке. Стоишь перед классом, а он тебе заковристые вопросы делает. Так что страшно становится, вдруг ты что-то не то ляпнула, и тебе сигналят «РСТ». «Значит, стой на своем, не поддавайся». «Ясно», — пробормотал Лебрюер. «Кто-то загадочный велел госпоже Красницкой не поддаваться». «Еще это значит «отвечай за свои слова». То есть не давший слово «крепись», а давший «держись». Или даже «я отвечаю за свои слова», — добавила госпожа иванова «Значит, если я кому-то дарю предмет...» на котором с изнанки награвировано это самое РСТ, то, советую, по округлившимся глазам госпожи Ливановой, леберьер понял, она видела по меньшей мере один такой предмет. Так значит, прошлым вечером она что-то пыталась сообщить госпоже Красницкой. Эту мысль следовало проверить, но уж больно много выходило совпадений. Красницкая делала знаки в ресторане, когда там находилась госпожа Ливанова. Потом Красницкая поздно вечером бежала в сторону Матвеевского рынка, но не на рынок же ее нелегкая понесла. Если бы она собралась далеко, остановила бы Армана. А от Франкфурта на Майне до дома на Церковной и полуверсты не будет, гораздо меньше. лебриер понял, он набрел на какую-то важную связь. Теперь главное было не подать вида. У нас были буквы, которые имели и другое значение, не азбучные. Быстро заговорила госпожа Ливанова. «Скажем, сигналишь А?» Она показала большой палец. «И это?» «Аларм, тревога!» «Если В, значит, вперед?» спросил Линдер. «Может, в какой-то другой гимназии у нас не было нужды в таком слове?» «Знаешь что, Линдер, я думаю, госпожа Ливанова никуда не денется. И мы при нужде всегда ее отыщем», — сказал Лебрюер. «Мы знаем, где Ольга Александровна живет». Узнать, где и кем служит ее супруг, несложно. — А вы, Ольга Александровна, подумайте хорошенько. Может быть, вы сумеете объяснить, что за маневры совершали в зоологическом саду, не поминая всу и вопросы жизни и смерти. Сейчас мы остановим на театральном бульваре Армана, и вы отправитесь домой. — Вы действительно отпускаете меня? — удивилась женщина. — Чтобы посадить вас в тюрьму, как вы мечтаете, нужно оформить и подписать кучу всяких бумаг. «Простите, недосуг», — отрубил Лебрюер. «Более того, я с вами сам поеду. Когда женщина одна катается в экипаже, это портит ее репутацию». И он сделал Линдеру едва заметный знак, прищурил левый глаз. Линдер понял, к даме нужно пристегнуть незаметный хвостик. «Пока лебриер катается с русской красавицей, пробежать 300 сажен до полицейского управления и раздобыть агента, который ничем важным не занят». Они ехали молча. Лебрюер решил, что дама должна видеть, насколько он ею недоволен. Доехав до церковной, лебриер помог ей выйти из пролетки, вынес саквояж и передал дворнику. «Где мертвое тело?» — спросил он. «Увезли. Так никто его и не признал. Господа, говорят, впервые видят. А если кто из прислуги признал, так страшно сказать, в полицию затаскают». Это Лебрюер прекрасно понимал. «А ты сам потихоньку поспрашивай. Вот полтинок задаток. Дня через два приду. Госпожа Ливанова слышала этот разговор. Не знаю, поможет ли вам, но когда он меня схватил в подворотне, когда я вырывалась и кричала, он по-немецки велел мне молчать, потом выругался. Так вот, это не тот немецкий язык, на котором говорят в Риге. Так говорят в Вене». — Я была там с мужем, я знаю. — В Вене, — повторил ошарашенный Лебрюер. Потом дворник унес саквояж, а госпожа Ливанова ушла не сразу. — Еще что-то хотите сказать? — спросил лебриер Я сам, бывший полицейский, помогаю своему другу, господину Линдеру, по разным причинам. Если захотите меня видеть, мое фотографическое заведение на Александровской, напротив Франк-Курта-Намайны. Называется «Рижская фотография господина Лебрюера». «Будьте очень осторожны. Одна из дома не выходите. Улицу переходите, тщательно оглядевшись. Автомобиль, который мчится, делая 70 верст в час, может появиться внезапно. Честь имею». Он коротко поклонился и пошел прочь. По соображениям Лебрюера, госпожа Ливанова должна была первым делом связаться с госпожой Красницкой чтобы рассказать о визите полицейского инспектора. Возможно, у Красницкой хватит ума объяснить ей, что к ней пристегнут хвост, потому что полицейские инспекторы должны раскрыть убийство Фогеля, и они его раскроют. У госпожи Ливановой будет время, чтобы придумать логичное вранье, и госпожа Красницкая ей, несомненно, в этом поможет. Что же означает погони человека, который говорит по-немецки на австрийский лад за Любриером? И на кой черт ему преследовать госпожу Ливанову? Смерть грозила им обоим, возможно, еще и дворнику. Если этот человек из авиденцбюро, то на кой ему две смерти, которые полиция будет расследовать очень тщательно? Госпожа Ливанова наверняка имеет влиятельную родню, ее супруг, сослуживцев и начальство, а полицейское управление не оставит смерть своего бывшего инспектора безнаказанной изловить убийцу дело чести. Даже не слишком умный, завистливый и способный на мелкие пакости Горнфельд сделает все, что в его силах. Что такого важного могла сказать Лебрюеру госпожа Ливанова? Что такого важного мог сказать он ей, если ради этого следовало убить, пока не договорились?» Размышляя, Лебрюер дошел до цирка, заглянул в дирекцию, потолковал с девицей, ждущей, пока господин директор освободится. Девица научила его, где взять старые афиши, те, на которых еще была мадемуазель Мари с собачками. Рулон и афиш стояли в помещении кассы, и Лебриер за десять копеек приобрел то, что ему требовалось. Оставалось только аккуратно вырезать портреты. Придя в рижскую фотографию господина Лебриера, он кивнул сидевшему в салоне Яну и направился в лабораторию. — Господин Грусмайстер, — обратился к нему Ян, — вы пичу никуда с утра не посылали? — Нет, зачем? С утра он должен быть в школе. Мы ведь так условили. С утра он учится, потом поступает в мое распоряжение, вечером готовит домашние задания. Он ушел из дома очень рано, никто даже не слышал. Мать думает, это вы его куда-то послали. Я с ней спорить не стал. Ян улыбнулся. Он взял с собой все свои школьные тетрадки, пенал книжки. Это добро дети носили в ремешках». Два ремешка с пряжками, соединенные ручкой, были очень удобны для любого количества книг. — Нет, все осталось на полочке. Он, наверное, собирался вернуться. — Он обычный мальчишка, значит, всюду сует нос и придумывает себе всякие приключения, — сказал Лебрюер. — Может быть, он у деда Андрея? Они подружились. — У бывшего городового? — Да. — Где фрейлин Каролина? — В лаборатории, запретила мешать. — Ну, раз запретила, ты сиди тут, жди клиентов, а я дойду до Андрея. Бывший городовой и еще несколько местных жителей стояли у сарая. Это был хороший сарай, сколоченный из крепких досок с надежной дверью. — Что тут у вас случилось, Андрей Иванович? — спросил лебриер Воровство случилось. — Он, а вы тень, запер свои велосипеды на зиму. Он зимой ездить не любит. — Так-то они с братом на рыбалку ездят. — Пришел братец, говорит, дай на два дня велосипеда, нам нужно в Торренсберг и в Солитет съездить. — А вот и открывает сарай, велосипедов нет. — И так ловко увели, замок не тронули, а петли вытащили. Вот, глядите, даже не слишком дверь расковыряли. — Я из фотографии позвоню в полицию, — пообещал Лебриер, — пришлют агента. — А пока помогите им закрыть сарай понадежнее. — Питча не появлялся? — Нет, не появлялся. Так ему же сейчас положено в школе штаны просиживать. Ну, значит, потом придет. ля вернулся в фотографическое заведение. Оттуда он телефонировал Линдеру. «За госпожой Ливановой будет присмотрено», — сказал тот. «Я тут сижу, жду своего пинкертона. Вот-вот должен подойти. Список врачей для него готовлю. И, представляешь, пишу, а сам то и дело мою азбуку, вспоминаю. Полезная ведь штука». «Поступай в женскую гимназию», — посоветовал Лебрюер, — еще и не тому научат. Он вышел в салон, и буквально в ту же минуту вошла фрау Берта. «Я места себе не находила от беспокойства», — нездороваясь сказала она. «Я думала, вы утром приедете ко мне в гостиницу, или придете в цирк, или иначе дадите о себе знать, а вы...» «Нельзя же так! Нельзя, слышите? Нельзя! Вы должны были хотя бы записочку мне оставить, все в порядке, я жив и здоров». Вы даже этого не сделали! Мой бог, как же я вас ненавижу!» С таким странным признанием артистка бросилась Лабриеру на грудь, прижалась и обхватила его тонкими сильными руками. Хватка у нее была в пору иному борцу. Острые пальцы впились в мужскую спину, казалось, они продырявили плотную тужурку. Лабриер знал о мужской анатомии все то, что знает обычный мужчина, и думал, что больше знать должен только врач, который лечит геморрой или известные хвори, которые можно подцепить от павших созданий. В самом деле ничего сложного, все на виду. Но фрау Берта, очевидно, смыслила в этом деле поболее бывшего инспектора сысной полиции. Аромат ее духов, в котором под запахом персидской сирени крылись еще какие-то необъяснимые дурманищи, и пальцы на спине, знающие некие тайные точки и прерывистое дыхание, и волнение, затянутое в корсет груди, то приникающий к мужскому телу, то словно опадающий, и запрокинутая голова, и полуоткрытые губы, и все это посреди салона, у всех на виду. Ян, в свои восемнадцать, имеющий только отвагу взяться за девичью ручку, а такие сценки, видевшие разве что в кинематографе, смотрел на лебриера и Фрау Берту с огромным удивлением, смотрел, как зачарованный. А Каролина, выглянувшая из лаборатории, решительно пошла к парочке, но на полпути остановилась, поднесла руку к колбу, покачнулась, ухватилась за спинку стула и медленно опустилась на пол. «Фрейлин, Каролина!» — закричал Ян, бросаясь к ней. «Фрейлин, Каролина, что с вами?» Морок, навалившийся на лябреера, отхлынул, фрау Берта шарахнулась, только что не отскочила. — Господин Гроссмайстер! — звал перепуганный Ян. — Ей плохо! Лебриер опустился на корточки как раз в тот миг, когда Каролина открыла глаза. — Что с вами? — спросил он. — Дайте я вас подниму. — Уберите руки слабым голоском! — приказала Каролина. — Не смейте меня трогать, я, кажется, беременна.